Глава 18 Через несколько дней, уже в Риме, беседуя с Мартином один на один, Урия медленно говорил «Да, кажется, я тебя понимаю. Люди не будут сражаться за правительство, которое ненавидят. Но сможем ли мы компенсировать убытки всем тем верным землевладельцам, чьи колонны отпущены на волю? Поднатужимся и выплатим за несколько лет», — ответил Пэтуи. Не зря же мы ввели налог на рабов. Мартин не пояснил, что он надеялся путем постепенного увеличения указанного налога сделать рабство экономически невыгодным. Даже для гибкого и восприимчивого ума Ури такая идея могла оказаться чересчур радикальной. Лично у меня нет возражений против твоей новой конституции, которая ограничивает королевскую власть. Я солдат, и с радостью предоставлю возможность вести гражданские дела другим. Однако, как поведет себя королевский совет? Согласиться. Они давно уже кормятся практически из моего кармана. К тому же я показал им, что без телеграфа мы никогда не смогли бы уследить за передвижениями кровавого Иоанна, а без станков столь быстро и широко организовать сопротивление колоннов. Так, что у нас еще? Надо написать учтивое письмо королям франков, мол, не наша вина в том, что буркунцы предпочли правление Готов, но отдавать обратно земли мировингам мы не намерены. Кроме того, следует договориться с королем Вестготов обозначении в Лиссабоне наших кораблей для плавания через Атлантику. Кстати, он назвал тебя своим пре преемником, так что после его смерти... Мост Готы и вестготы снова сольются в единое государство. А мне придется ехать в Неаполь, объяснять кораблестроителям, как строить приличные шхуны. Прокопий поедет со мной, ему нужно обсудить кое-какие детали из курса истории, которую он будет читать в нашем новом университете. Почему ты так настаиваешь на этой атлантической экспедиции, Мартинус? Ха, все очень просто. У меня на родине многие услаждают себя втягиванием дыма тлеющей травы под названием табак. А табак растет пока лишь только по эту сторону Атлантики. По ту сторону Атлантики. Урия зычно расхохотался. Ладно, мне пора. Да, между прочим, я хотел бы прочитать письмо Истиниану, прежде чем ты его отправишь. Окей, как говорят американцы. К завтрашнему дню я его закончу. И еще подготовлю указ, который тебе надо подписать, о назначении тамасуса сирийца министром финансов. Это он по своим частным деловым каналам пригласил железных дел мастеров из Дамаска, так что нам нет нужды обращаться к Юстиниану. — А ты уверен, что твой друг Томасус честный человек? — спросил Урия. — Конечно, честный, просто с ним нельзя зевать. — наилучшие пожелание Матасунте. Кстати, как она? «О, прекрасно!» Она заметно успокоилась с тех пор, как умерли или сошли с ума все ее враги. «А мы ждем маленького Амалинга!» «Я не знал!» «Поздравляю!» «Спасибо!» «А когда ты найдешь себе девушку?» Пыдуй ухмыльнулся, как только отосплюсь немного. Провожая Урию, Мартин почувствовал легкую тоску. Он уже достиг того возраста, когда холостяки не без зависти смотрят на семейную жизнь своих друзей. С другой стороны, поспешный выбор – не лучшая гарантия удачного брака. Нарвешься на такую взрывоопасную женщину, как Матасунта? Дай-то бог Урии и впредь держать свою королеву постоянно беременной. Это может уберечь ее и окружающих от больших неприятностей. Письмо. Урия король готов и итальянцев, всемилостиму Флавию Англию Ястиниану, императору римлян. Приветствие! Теперь, когда войска под командованием Кровавого Иоанна, посланные его светлостью в Италию, больше не стоят на пути нашего примирения, пора возобновить переговоры о скорейшем окончании жестокой и разорительной войны. Все условия, изложенные нами в предыдущем письме, остаются в силе за одним исключением – Ранее испрошенная контрибуция в 100 тысяч солидов удваивается в связи с необходимостью компенсации нашим гражданам ущерба от вторжения византийских войск. Встает вопрос о судьбе генерала его светлости Кровавого Иоанна. Хотя мы никогда ранее не рассматривали всерьез коллекционирование византийских генералов в качестве забавы, действия его светлости, похоже, не оставляют нам иного выхода. Как известно, Персией правит молодой и энергичный король хус По нашим данным, хус вскоре предпримет еще одну попытку завоевать Сирию, так что его светлости понадобятся способные генералы. Желая Империи лишь благополучия, предлагаем названному Иоанну свободу за небольшой выкуп в 50 тысяч солидов. Далее, согласно нашей скромной способности предвидеть будущее, в Аравии лет через 30 родится некий Магомед, который, исповедуя еретическое учение, вызовет жестокие и кровавые войны, ежели его вовремя не остановить. Мы почтительно требуем усиления контроля за этими византийскими территориями, дабы пресечь источник бедствия в самом его зародыше. Прошу принять слова предупреждения как свидетельство самых дружеских чувств. В ожидании скорейшего ответа Мартинус Падуанский, квестор. Кэдуэй удовлетворенно вздохнул и посмотрел на письмо. Забот хватало. Надо думать об угрозе со стороны Баварии и о предложении хана аварцев составить союз против приморских гуннов. Предложение придется вежливо отклонить. В качестве соседей аварцы ничуть не лучше гуннов. Какой-то странствующий монах-фанатик снова устраивает шум в опитоколдовстве. Заткнуть ему рот, предложив высокооплачиваемую работу. А нет, пожалуй, надо повидать сперва епископа Полонии. А еще лучше купить сразу старого плута Сильверия. О порох. Продолжать эксперименты. С одной стороны, способов сеять смерть и разрушение уже вполне достаточно. С другой стороны, все планы развития цивилизации связаны с эталоготским государством, которое, следовательно, должно быть укреплено любой ценой. «Ах, к черту все проблемы!» – решил педу и смахивая бумаги со стола. Он снял с вешалки шляпу, сел на лошадь и отправился к дому Анция. Как можно наладить отношения с Доротеей, если после возвращения в Рим он еще ни разу к ней не заехал? Девушка вышла ему навстречу. Мартин успел подумать, какая она все же хорошенькая. Но ничего похожего на восторженный прием, которого заслуживает герой-победитель, не последовало. Не дав пэду и сказать и слова Доротея с порога закричала. «Зверь, грязное животное! Мы пригрели тебя! Впустили в дом, а ты нас уничтожил! Сердце моего несчастного отца разбито навек! Что, явился позлорадствовать?» О о — О чём ты говоришь? — запинался Пэдвей. — Только не притворяйся, будто ты ничего не понимаешь. Или не ты издал незаконный указ, освобождающий колонну в компании. Они сожгли наше поместье, разграбили все вещи, к которым я привыкла с раннего детства. Таратея начала плакать. Пэдвей попытался сказать что-то сочувственное, но она немедленно снова вспыхнула. «Упирайся! Не желаю тебя больше видеть! Без отряда своих варваров ты в наш дом не войдёшь! Убирайся отсюда!» Бэдуй убрался. Медленно, понура. Сложная штука жизнь. Любые серьёзные перемены неминуемо причиняют кому-нибудь боль. Потом его спина выпрямилась. «А чего, собственно, он расстраивается?» Доротея, конечно, девушка приятная, хорошенькая и сравнительно не глупая, но особенно по местным меркам, но вовсе не уникальная. то таких в сущности пруд-пруди, если уж говорить откровенно, так весьма серенькая. К тому же к 35, как всякая итальянка, наверняка чудовищно растолстеет. Государственная компенсация за ущерб поможет исцелить разбитые сердца анциев. Если они извинятся, он, разумеется, будет вежлив, Но не вернется. Нет, не вернется. Девушке это, конечно, хорошо. И рано или поздно он сделает свой выбор. Однако, пока его ждут куда более важные дела, успехи в спасении цивилизации значительно перевешивают любые личные неврядицы. Его работа еще не закончена. это и не будет ей конца. Пока старость, болезнь или кинжал недоброжелателя не решат все проблемы раз и навсегда. Так много всего предстоит сделать. Компас, правой двигатель, микроскоп, закон о неприкосновенности личности. Полтора года он балансирует на краю пропасти, укрепляет свои позиции, нейтрализует врагов, пока благополучно избегает гнева различных церквей. Неплохо для Мушонка Пэдвея? Эдак он может продержаться еще не один десяток лет а если и не продержится, если нововведения загадочного Мартинуса станут поперек горла слишком многим, что ж. По всей Италии работает семафорный телеграф, и скоро его заменят телеграф электрический, если только найдётся время для экспериментов. Вот-вот откроется почта во Флоренции, Риме и Неаполе, из подпечатных станков выходят книги и, и газеты. Что бы ни случилось с ним лично, всего этого уже не перечеркнёшь. Да сомнений нет ход истории изменен и тьма не опустится перевел с английского владимир Маканов конец